Глава 17. Дуэль между студентами насыщена быстрыми выпадами, скоростными перемещениями в попытке выйти из зоны атаки, а также показательным мастерством владения холодным оружием. На такие поединки смотришь и переживаешь за судьбу того или иного участника, ведь каждое движение может оказаться последним, а любая ошибка легко превратится в полное поражение. Но вся эта красота остается в прошлом, если дуэль происходит между более сильными соперниками, особенно если на арене друг против друга сражаются два магистра магии или выше. Тут нет места энергичным наскокам и резким движениям. Риски сведены к нулю, а оба противника больше думают и работают магией, чем полагаются на собственное тело и холодное оружие. Собственно, именно это и происходило сейчас на арене между мной и моим противником окруженная воздушными и энергетическими щитами, мы просто стояли на месте друг напротив друга, выпуская каждую секунду целые рои атакующих заклинаний. Эти атаки, что сталкивались с нашими щитами, заполняли пространство вокруг нас пылью, паром, огнем и изредка сверкающим льдом. Никто не смещался в сторону, так как любое движение приводило к необходимости перемещать еще и свою защиту, а это значительная затрата энергии, расточительство, которое может привести к быстрому поражению. Казалось бы, что все закончится тогда, когда у кого-то из нас скончится запас сил, но это не так. Мой поединок против явно опытного и умелого магистра магии больше походил на шахматную партию, чем на обычную драку. Вот только в нашей партии вместо фигур были заклинания, а вместо королей — наши собственные тела. Конечно, если дожить до того момента, когда энергия у моего противника подойдет к концу, то да, я скорее всего выиграю. Вот только уверенности в том, что я доживу до этого момента, не было. Я могу закончить бой в любой момент. Нужно лишь ускорить свое восприятие и тело до максимума, а потом совершить прыжок вперед, а дальше бой закончится одним взмахом меча, который на такой скорости не сможет заблокировать защиту противника. Вот только мне нельзя использовать пока что эту силу. Собственно, и разблокировать свою истинную мощь тоже нельзя. А все из-за того, что это всего лишь мой первый противник. Впереди меня ждут сражения как минимум еще с двумя защитниками графини. А значит, раскрывать свой потенциал в первом же бою — глупо. С помощью своей способности я четко видел, где находится противник. И более того... Примерно понимал, что и когда он собирался применить, ориентируясь на активность его мага каналов Собственно, именно эта моя особенность позволяла мне до сих пор не проиграть или не перейти на другой уровень. Слишком опытным оказался противник. Впрочем, это не мешало мне учиться у него необычным приемам и хитрым ходам. Например, созданию заклинания с вложенными закладками вплоть до шести в одной атаке. Более того, я даже смог на ходу придумать и свои подобные приемы, заодно испытав их на противнике. Например, моя ледяная стрела, в которой я замаскировал в сфере воздуха концентрированный огненный шар, чуть не пробила защиту врага. Но, как говорится, чуть не считается. Когда сегодня утром во время завтрака к нам присоединился барон Вельзер, я думал, что он просто собирался проводить нас на арену для дуэлей и не более того но все оказалось не так просто. Из-за того, что смотреть за нашей дракой собрался лично принц Густав, то у нас изменился план действий. Вместо быстрых и максимально эффективных приемов нам пришлось экономить силы и скрывать свои истинные возможности. Зато барон убедил нас в том, что если все пройдет как надо, то мы сегодня закроем все вопросы. Если я правильно его понял, то он собрался использовать принца в качестве дополнительного фактора давления на психику графини, тем самым заставить Изабеллу выйти из себя и, повышая ставки, вынудить ее лично с сыновьями отправиться разбираться с взорвавшимися щенками в лице меня и моих племянниц. Как именно барон собрался этого добиться, непонятно, но Вельзер был убежден в своем умении достичь нужного результата. Вот только чтобы у него все получилось как нужно, я и сестры должны будем выиграть по два боя на пределе сил. Мол, еще чуть-чуть, и мы бы проиграли. А это далеко не просто с такими-то противниками. Главная идея заключалась в том, чтобы вынудить графиню перед третьим боем пойти на спор с бароном. Мол, если и эти не смогут нас добить, то тогда нами займется лично графская семья». Если бы не присутствие принца, то графиня послала бы барона куда подальше, но рядом с такой высокой особой ронять честь себе дороже. Как только графиня решится на спор, барон подаст нам сигнал. Вот только дальше началось что-то малопонятное. Такое ощущение, что Эрнеста не нужна гибель графини и ее сыновей, а что-то совсем другое и, скорее всего, более дорогое, но уже от самого графа Шальзара. Дело все в том, что если мы получим сигнал, то должны максимально быстро и жестоко убить своих противников. После чего с радостными оскалами, желательно при этом запачкавшись в чужой крови, смерить графиню и ее сыновей презрительными и предвкушающими взорами. Мол, наконец, мы сможем вас порезать на кусочки. Более того, мы должны продемонстрировать все свои силы. Естественно, после такой демонстрации Графиня должна испугаться и отложить дуэль на сутки. Собственно, правила это позволяли. Вот только что даст графской семейке перенос дуэли, я лично не понимал, а барон, сославшись на тайну, рассказывать не стал. Но все это дела далекого будущего. Сейчас мне нужно как-то выиграть первую дуэль. Мой щит пока еще отбивал атаки надежно, но я седалищем чувствовал, что это ненадолго. Противник явно задумал что-то очень хитрое. Все эти мелкие его атаки, что с разных сторон прощупывали мою оборону, явно неспроста. К тому же он перестал использовать хитро закрученное заклинание, но при этом активность его магоканалов все увеличивалась и увеличивалась. Кажется, кое-кто собрался применить что-то уж совсем мозгодробительное. Я и сам готовил заклинание из семи слоев, вспомнив из прошлого подходящий пример, кумулятивные снаряды. Вот только создать подобное из одной только магии – та еще по сложности задача. Формирование своего заклинания я закончил почти одновременно с противником, лишь на одном мгновении опоздав с запуском. Комплексный снаряд только отправился в полет, как на мой щит обрушилась целая череда заклинаний. Сначала возник шар льда вокруг моей защиты, лишая меня зрения. Сразу за этим снизу ударили копья земли. В которых пряталось извержение самой настоящей лавы. Но на этом все не закончилось. Я бы даже сказал, все только начиналось. На меня надавила сверху плотная плита воздуха, в которой взорвалась огненная вспышка. Все это по отдельности не смогло бы повредить мои щиты, но вместе позволило их серьезно ослабить. Так что, когда сбоку ударило ледяное копье, а сверху обрушилась молния размером с хороший такой столб дерева, Мне пришлось на максимальной скорости убирать щит и отпрыгивать назад, при этом серьезно опалив жаром свою кожу, но это позволило выжить. Если бы не моя способность видеть не только источники, но и сами заклинания, то я бы не смог уклониться от такой массированной атаки. Отскочив, я тут же запустил все щиты, но ничего не произошло. Быстро осмотревшись, увидел, как тускнеет источник моего противника. Кажется, моя последняя атака достигла цели. Развеяв щиты, я упал на землю и изобразил потерю сил, при этом не забыв добавить дырок в своей одежде. После того, как пыль и пар развеялись, я с кряхтением поднялся на ноги и, изображая нетвердую походку, пошел в сторону лежавшего на земле противника. Только когда убедился в том, что тот погиб, я с победным криком посмотрел в сторону трибун и замер удивленно на месте. Вместо барона, семейства графини и принца, на трибунах расположилась целая толпа наблюдателей. Народу было человек пятьдесят, не меньше, и все они восторженно хлопали в ладоши. И это было приятно, черт возьми! Я даже несколько раз поклонился трибунам в ответ, прежде чем посмотреть, как там дела у сестер на соседних аренах. И да, я начал понимать артистов. Ради такого количества восхищенных взоров и эмоциональной поддержки стоило стараться. Но когда мой взор переключился на бои сестер, то довольство пропало, как и не было. Дела у девушек обстояли, мягко говоря, неважно. Викторию зажали в угол, а Лиза, казалось, из последних сил отражала атаки врага уже не полной защитной сферой, а лишь частичной. Если бы я не видел, что на самом деле сил у девушек еще более чем достаточно, и более того, они еще даже не сняли маскировку, то решил бы, что еще чуть-чуть, и сестрам капец. Собственно, зрители разделяли это заблуждение. Часть кричала и подбадривала девушек, а часть желала им поскорее сдохнуть. В общем, обычные такие кровожадные зрители. На этом фоне подошедший ко мне судья вызвал у меня лишь раздражение. Но что поделать, у меня своя роль, и нужно ей следовать. Подошедший ко мне маг-арбитр протянул артефакт связи и указал на вип-ложу трибуны, где стоял принц Густав, а возле него сидели барон Вельзер и графиня с сыновьями. «Итак, внимание!» — громко произнес принц с усилением звука по всему стадиону арены. От его голоса зрители замолкли, лишь слышались взрывы и столкновения магии на соседних аренах. Дождавшись, когда все обратят на него внимание, Густав продолжил. «Барон Дмитрий де Гульдини выиграл свой бой, но, как мне сообщили, барон не тот человек, который просто так лично выходит на бой». Пока принц говорил, то смотрел на зрителей, но в конце перевел свой взор на меня и спросил, «Так ли это, барон?» «Да, так и есть», — изобразив усталый тон, ответил я, а мой голос разлетелся по всему стадиону значит ли это что вы не считаете себя удовлетворенным с довольным видом продолжил принц только кровь той что решила отравить пищу гостям может очистить ее честь и принести мне удовлетворение пафосно заявил я вскинув руку с мечом в направлении графини да будет так радостно отозвался принц и нас ждет следующий бой Стадион взорвался аплодисментами и восторженными криками, а ко мне на арену уже выходил следующий противник — еще один наемник графини. Так и будет продолжаться, пока у нее не закончатся наемники, или я не умру. Дуэлянты за плату тоже не идиоты, и рисковать своей жизнью без уверенности в победе не будут, но пока что я всем своим видом изображала бессиленного боем парня, так что желающие никуда не делись. Между тем, судья покинул площадку, и нашу арену окружило защитное поле, дабы мы ненароком не навредили зрителям, которых становилось все больше и больше. И откуда их столько набежало, и так быстро? Второй мой противник ничем от предыдущего, по сути, не отличался, разве что был вроде как послабее источником, но не сильно. Его атаки следовали одна за одной из совершенно разных направлений то сзади в мой щит уткнется копье земли, то сверху упадет глыба льда, а спереди в меня прилетят огненные шары, при этом снизу ударит огненный поток. Кажется, мужик решил особо не мудрить, а просто заставить меня выдохнуться окончательно. Он же думал, что я тут из последних сил дерусь. Собственно, я и отвечал редко и не всегда попадал, изображая слабость и проблемы с запасом энергии. Наш обмен ударами продолжался минут пять. Он все сильнее налегал, а я все реже отвечал. Но как только у меня на шее завибрировал амулет, я принялся готовить сразу три разного типа кумулятивных снаряда. Барон сообщил, что спор уже фактически заключен, и можно заканчивать бой, но пока что желательно не использовать всех сил. Почему именно так, я не знал. Может, просто он ждал, когда сестры разберутся со своими противниками? Или ждал еще и согласия ее сыновей? «Неважно, нужно сосредоточиться на бои, а то этот мужик уже реально почти пробил мой щит». В тот момент, когда он в очередной раз запустил в меня огненный шар, я в ответ отправил ледяную глыбу. Оба заклинания столкнулись по центру, и вся площадка окуталась паром, а я еще и вихрем поднял в воздух пыль, дабы еще сильнее затруднить обзор. Мужик, видать, что-то заподозрил и сходу запустил сразу пять заклинаний с кучей секретов внутри каждого из них. Я ответил своими заготовками, после чего убрал щит и рывком переместил вправо. Ровно в ту единственную точку, где его атаки меня не задели. При этом я опять упал на арену. Спешить уже некуда. Мужик смог отразить две атаки, но третья все же пробила его щит, а потом и его грудь, поставив точку в нашем бое. Как только пыль развеялась, а пар улетучился, на нашей арене остались лежать два тела. Выждав пару десятков секунд, я как бы с трудом, помогая себе мечом в ножнах, стал подниматься под восторженные вопли толпы. Окончательно встав, я лишь легким кивком ответил на эти вопли, после чего присмотрелся к бою сестер. Виктория уже закончила бой и сейчас, изображая затруднение с дыханием, уселась прямо на арену, видимо, пока не собираясь вставать. Лиза на моих глазах смогла, наконец, раздавить противника в прямом смысле этого слова. Она обрушила на него огромный кусок льда и придавила его воздушным прессом. В итоге от ее противника осталась неприглядная клякса из крови и внутренностей. Сама же Лиза стояла с бледным лицом, по которому ручьем стекал пот. Кажется, этот бой ей действительно дался с огромным трудом. Трибуны ликовали и гудели. Все, видимо, были довольны столь кровавым зрелищем. Судья опять подскочил ко мне и протянул тот же самый артефакт-микрофон. Взяв его в руки, я посмотрел на вип-ложу. Барон Вельзер довольно кивнул, при этом сложив руки на груди, тем самым давая нам знак. Все шло по плану, и сейчас наступал заключительный акт. Графиня Изабелла де Шальзар смотрела то злобно на нас, то на барона, при этом сжимая в гневе платок в руках. Ее сыновья, наоборот, выглядели довольными и зловеще улыбались в нашу сторону, всем своим видом показывая, что еще чуть-чуть, и они лично нас уничтожат. Я уж грешным делом подумал, что они прямо сейчас отправятся на арену, но нет. Слово опять взял принц. «Наши герои опять победили!» — улыбнулся принц толпе. «Но мы видим, что им явно не помешает отдых. Барон Дмитрий де Гульдини, скажите нам, вы собираетесь взять перерыв до завтра или же готовы принять ставку графини Изабеллы де Шальзар? А ставка у нас просто уникальная. Графиня и ее сыновья дали слово чести, что если наши доблестные победители продолжат сегодня бой, и победят еще одного их посланника, то они выйдут лично на арену. Так что же нам ответит барон? — Я согласен и буду сражаться, — спокойно произнес я. Ставка принята. — кажется, барон Гульдини все это время скрывал какой-то секрет, — многозначительно усмехнулся принц. — Я так и вижу, как бурлит кровь в этом юном воине. Мы ведь поддержим наших героев да стадион взорвался воплями диким топотом и овациями честное слово я себя в этот момент ощутил гладиатором римлян непонятно откуда но как будто я уже слышал подобное вопли зрителей может в какой-то другой жизни судья пожелав мне удачи покинул арену а вместо него на площадку поднялся очередной противник Этот мужик с явно военной выправкой и источником, лишь слегка не дотягивающим до архимага, шутить не собирался. И это видно. Криво усмехнувшись, я встал в стойку, при этом взяв в руки меч. Левой рукой сжимал ножны, а правой рукоять. «Хотите зрелищ? Будет вам сейчас зрелище!» На заднем фоне ощутил свет распустившихся сил сестер. Девочки явно не собирались в этот раз сдерживаться. Как только раздался сигнал старта, я пулей ринулся вперед. Все вокруг двигалось настолько медленно, что я даже успел увидеть, как капля пота, упавшая с моего лица, словно осенний лист, плавно опускалась вниз. В глазах военного мага расширялись зрачки от удивления. Вот только осознать, что произошло, он так и не успел. Мой меч покинул ножны и прошел, как через масло по его шее. Остановившись за его спиной, Я вложил меч в ножны и замер в той же позе, с которой стартовал. Только после этого время резко вернулось в норму. Для меня это были секунды, для зрителей и военного — миг. Сначала даже никто не понял, что произошло. Стадион застыл на месте, а я спокойно выпрямился и обернулся к застывшему на месте магу, легонько толкнул его в спину магии воздуха. От этого простого приема военный рухнул на арену а его голова, словно мячик, запрыгала дальше по площадке. И все это на фоне двух сверкнувших ярким светом вспышек на соседних аренах. Сестры не стали придумывать велосипед, да и зачем? С их уровнем силы это и не нужно. Просто ввалить половину запаса в одну молнию, и все. Никакой щит не спасет от такой мощи, выпущенной фактически в упор. Все же разница между архимагом и магистром огромна особенно если у этого архимага магоканалы на все тело. Прошло, наверное, секунд десять, как раздались первые робкие хлопки, а после стадион утонул в шуме восторженных криков. Я же смотрел только на вип-ложу. В этот раз все семейство Шальзар выглядело уже не так уверенно, как раньше. Кем бы ни была графиня, но дурой она точно не являлась. Она моментально поняла, что попала в ловушку, вот только сделать уже ничего не могла. Пока бушевал стадион, она что-то с натянутой улыбкой поясняла принцу, а тот лишь многозначительно улыбался и смотрел то на меня, то на сестер. Когда же эмоции зрителей слегка подутихли, он взял в руки артефакт-микрофон и произнес, обращаясь к стадиону. Мне тоже, как и до этого, вручили артефакт. «Внимание!» Усиленный голос принца окончательно успокоил зрителей. «Наши герои опять победили, и в этот раз они показали свою настоящую силу. Наш барон и его племянницы достойно сражались и заслужили отдых. Но все сейчас зависит от них. Графиня Изабелла де Шальзар любезно согласилась дать сутки отдыха нашим героям. Согласны ли вы, наши доблестные маги, принять это предложение?» Или же желаете продолжить бой?» «Мы согласны взять сутки перерыва», — спокойно ответил я, глядя прямо в глаза графини, чего та побледнела еще больше, а ее сыновья не смогли сдержать вздох облегчения. «Что же, да будет так», — объявил принц. «Думаю, завтра нас ждет захватывающий бой, а до этого времени все трое находятся под моей личной охраной». И я очень сильно расстроюсь, если с нашими героями что-нибудь случится за эти сутки. Принц не смотрел на семейство Шальзар, но каждому зрителю было прекрасно понятно, на что именно намекал Густав. После этого он обратился к зрителям. Мы ведь хотим увидеть завтра прекрасный бой. Да! Восторженным хором ответил стадион. Я же на это лишь усмехнулся. Все прошло строго по плану а значит, скорее всего, никакого боя завтра не будет. Вот только мне с сестрами придется исчезнуть до завтрашнего дня. Покровительство принца — это, конечно, хорошо, но сомневаюсь, что это остановит убийц Шальзар. Так что лучше просто исчезнуть из ее поля видимости. Заодно наше исчезновение еще больше испугает эту гнилую семейку. Пожалуй, самым довольным на стадионе выглядел Артур де Вельзер. Он просто светился от счастья, с превосходством поглядывая на графиню и ее сыновей. Может, мне кажется, но у него явно какие-то личные счеты к этой семейке.